Глава восьмая. Пробежав всю дорогу до спальни с бешеной скоростью, я даже не замечала окружающих меня адептов. Те смотрели на меня брезгливо, с примесью осуждения. Ну, конечно, леди не бегают по коридорам в спортивной форме с растрепанными волосами. А мне плевать. Я сейчас не леди. Я сейчас не в настроении. Распахнув дверь в комнату, заставила подпрыгнуть Сандру, которая еще не готовилась ко сну, а читала какую-то очередную энциклопедию. При виде меня девушка подскочила, бросив книгу на кровать, и подошла ко мне. «Ты где была?» «Я волновалась. Все твои однокурсники уже давно вернулись, а тебя, оказывается, задержал инквизитор. Чего он хотел?» Вопросы выливались из девушки, словно из рога изобилия, а я вообще не понимала, с чего начать рассказ. «Новостей так много, так что я в душу, а потом вернусь. Жди!» Получилось не очень радостно, что поняла и Сандра, вмиг став серьезной и грозной. Обойдя ее по дуге, бросила вещи на кровать, а сама, схватив полотенце, направилась в душ. Теплая вода вместе с потом и грязью смывала с меня напряжение, и под конец я уже могла здраво соображать. Самая ужасная мысль, которую подкинул мне мой мозг, так это то, что я даже не спросила, что я должна выкрасть из покоев инквизитора. Стукнула себя ладонью по лбу, четко осознавая, что не избежать еще одной встречи с воздушником. Хоть узнать бы, как его зовут, а то неловко как-то выходит. Выйдя из спальни, застала соседку за поеданием пирожков. — А как же фигура? — ехидно поинтересовалась я, хватая у нее один. — Я видимо, мне не страшно. Рассказывай. После пересказа произошедшего, во время которого Сандра то охала, то хваталась за сердце, то возмущенно сопела, по итогу психанула и уселась на кровать, нахохлившись, словно птичка. — Ну, а чего ты нервничаешь? — уточнила я, ложась под одеяло. — Ужин я все равно пропустила, а пирожком вроде насытилась. — Это же не тебе залезать в покой инквизитора? — Тебя исключат, а ко мне подселят черти кого. — Я уже к тебе привыкать начала, — буркнула девушка, тоже залезая под одеяло. — Ах, вот она что! — усмехнулась я. — Тогда понятно. — Ничего тебе не понятно, — сказала Сандра и повернулась ко мне лицом. — Ведьмы! Существа придирчивые, и с людьми сходятся сложно. Нам обычно свой человек нужен, чтобы не увидать, а расти. С тобой мне легко. Ты меня не давишь, хотя и сильная. Меня ее слова задели. Я никогда не жила с соседкой. Сестры у меня не было, как и друзей. Но с Сандрой было просто, будто мы были знакомы давно. Нет, открывать душу я пока была не готова. Но постараться не вляпаться, чтобы остаться тут я могла. Я обещаю, меня не исключат, — произнесла я, глядя ей в глаза. Так мы и лежали, смотря друг на друга, думая каждое свое. своем. «Кстати, я решила разрядить обстановку. Как зовут этого воздушника?» «Ты в прошлый раз не услышала, да?» Захихикала соседка. «Я так и думала, что ты уснула!» «Расскажешь?» Я перевернулась на спину, задумчиво глядя в потолок. «А он?» «Моя ты странная!» «Самый завидный жених в Сароне!» «Сын герцога Дешерес!» «Адам Дешерес!» Заканчивает в этом году академию и принимает бразды управления герцогством. Не помолвлен, девушки тоже не наблюдается. Постоянно я имею в виду. Мне не интересны его амурные приключения, — фыркнула я. Мне надо понимать, на что он способен. Кстати, а ты же дочь графа, ты ему идеальная партия. Лукаво улыбнулась она. Прекрати! Я бросила в соседку подушку, и мы вместе захохотали. Что собираешься делать? Уточнила Сандра, когда страсти улеглись. Ничего. Завтра уточню, что ему нужно достать, а потом буду импровизировать. И как-то собралась попасть в покой инквизитора. Я уверена, что они защищены похлеще некоторых королевских сокровищниц. Придумай что-нибудь. На том разговоры завершили, выключая свет. На утро мысли так и не появилось, а вот есть хотелось жуть. Вставать было так же ужасно неприятно. Я не перестану вопрошать. Кому надо было в такой рань вставать? Столового воздушника я не увидела, а на переменах между уроками не было времени его поймать. От безвыходности пошла в деканат, ловить хоть кого-то из преподавателей, чтобы уточнить, где я могу найти адепта. Стыдно было жуть, но причину придумала на ходу. Замявшись около входа, пригладила платье и постучала в дверь. — Войдите, — прозвучало сухое изнутри. — Прошу прощения, — я заглянула внутрь, — мне необходимо уточнить расписание воздушников. «И что вам нужно от воздушников, адептка Вердон?» — донесся до меня ехидный вопрос моего ночного кошмара в виде магистра Сон э «Все придуманные причины мигом вылетели из головы, и я начала пятиться обратно. А ну стоять! Меня без церемонов втянули обратно в деканат. Адептка, я задал вопрос». Настроение магистра было не очень радужным, а это значило, что шутки кончились, и обман он почует сразу. Мне нужно кое-что спросить у адепта, а в столовой я его не увидела. Ну что, абсолютно честно. Адепт ДШРС сегодня утром отбыл по семейным делам, адепт Кавердон. Так что идите-ка вы отдыхать, а иначе я решу, что у вас много свободного времени, и мы начнем ваше индивидуальное занятие прямо сейчас. Я распахнула глаза, ошалев от заявления, и поспешила ретироваться подальше, пока он и правда так не решил. Всего хорошего, магистр. Наскоро попрощавшись, я выскочила из деканата и побежала в библиотеку, стараясь не думать о том, что, оказывается, инквизитор неплохо сложен. Сейчас, когда он был в классическом костюме черной рубашки, я смогла оценить по достоинству тренированное тело и литые мышцы, которые не скрывала даже чуть свободная ткань. Хорош, гад, да только под запретом. Отношения между адептами и преподавателями не запрещались прямо, но и не приветствовались, А в моем случае вообще нужно было держаться от него как можно дальше. На эмоциях анимаг может потерять контроль, и тогда пиши пропало. Как рассказывала мама, анимаги довольно сильно в магией, магии, поэтому их очень быстро выследили в свое время. Именно по этой причине я старалась держать свои эмоции под контролем. В раннем детстве в магической школе за это меня часто обзывали и травили, считая меня нелюдимой и дикой, а я всего лишь пыталась научиться держать свои эмоции в узде. Друзей я там так и не завела. Лишь одна преподавательница, Сира Ладин, была ко мне добра и всегда старалась заступиться. Я была ей благодарна, но сказать об этом так и не смогла, потому что каждый раз, когда я репетировала речь для нее, меня захлествали эмоции, и я сразу покрывалась чешуей, принадлежащей моей истинной ипостаси. Воспоминания об этом всегда наводили на меня тоску. Вот и сейчас грусть заполнила мое сознание, заставляя становиться и укрыться за углом пытаясь привести свои эмоции в порядок. М «Да, давненько я не теряла контроль. Надо снова медитировать. Только где? В комнате Сандра, а я во время медитации могу несколько раз сменить постать. Надо либо рассказывать ей правду, либо искать другое укромное место». «Что это вы тут делаете, адепт Кавердон?» Снова он. «Ну что он ко мне привязался? Немного закружилась голова, но уже все в порядке, спасибо за беспокойство». Я поспешила покинуть общество инквизитора, потому что сейчас была максимально уязвима. Отойдя на безопасное расстояние, краем глаза увидела, как по запястью волной ходит золотистая чешуя, скрываясь под рукавом ученического платья. Надеюсь, он этого не заметил, — подумала я и продолжила свой путь в библиотеку.